Глава 10. Лагерь. Кабина красного грузовика быстро нагрелась, а водитель Сергей уже крутился, подготавливая тяжёлую машину к дальней дороге. Щёлкая непонятными тумблерами и кнопками, шофёр был будто пилотом самолёта. Настроив волну на радиостанцию и шумно выдохнув, Сергей вывернул фуру на дорогу. Откуда сам спросил дальнобойщик. «По Волжье. Потом в Москву перебрался. Из Москвы в Астрахань. Сейчас на Кавказ поехал». Признался дайвер, кивнув своим мыслям и продолжил. «Вот думаю, кому на Руси жить хорошо». «Ха-ха-ха! Э, как ты загнул, парень!» Рассмеялся в голос шофер, затем задумался. «Да никому! Одним хорошо было вчера, сегодня плачут». Каму хорошо сегодня, завтра взвоют. А есть и такие, которым всегда плохо. Я вот считаю, уже лет 40 баранку кручу. Много чего видел. Сначала при совке груз-таксистом был, прямо с армии. Хорошо и сытно. Зарплата в три раза выше, чем на заводе. А что я видел за 10 лет? Промзоны и дорогу, а ещё убитые дороги и серые промзоны. Жизни не видел. Не когда было. Я купил себе кирпичного цвета Москвич 412 за 2 года работы. А ещё год он в гараже простоял, потому как я всё время в рейсе. Потом лохматые 90-е, забритые, но не забытые. Свобода, жвачка Stimorl, оголтелые новые русские. Бабы на обочине пускали тело в дело. Обворованные народ тащил и продавал на трассе добро, чтобы выжить. всего оружия и наркотики, грабили, стреляли в нас, водил, убивали и калечили. Думал, уйду. Страшно было очень. А потом в фирму на автопоезд устроился. Она уже сама договаривалась с бандитами. Моё дело за рулём. Купил себе вишнёвую восьмёрку тогда. Потом отцу отдал за ненадёпностью. Вот сейчас еду на своём собственном Мэне и понял одно: счастье Это маленький миг. Поймал его и понимаешь, что счастлив, а потом снова ждёшь. Понимаю. Вы с дорогой венчаны. Вот скажите, чего вам нужно, чтобы навсегда забыть о трассе? Неожиданно спросил Влад. Да хрен его знает, воскликнул водитель. Вроде бы есть всё. Машина хорошая, плюс это дом, правда, дети без меня выросли, внуки тоже, правнуков жду. Только вот и они без меня вырастут. Привык я рулить. Дорога, мой дом. Так-то денег хватит, чтобы и старость встретить, и ещё сверху два раза. Вот сейчас еду за махачкалу, а сам думаю, как бы успеть до Нового года домой. 2 недели по гостям похожу. А душа вновь просится за руль. Каждый год, как по накатанной колее, остановился. Умер. Может, вам с женой сесть за легковую, да поехать мир повидать, предложил ходок. Да куда там, махнул рукой дядька. У неё дом, огород, три кота и собака, не поедет она. А сам о чего бежишь, о чём мечтаешь? Миры хочу увидеть, о которых только в книжках пишут. там, где люди другие и запахи иные. Разоткровенничался Влад. "Ну да, неожиданно. Как лягушка-путешественница, типа того", кивнул ходок. "А вы сами какое время с теплом вспоминаете?" "Ну, а так сразу и не скажешь. При союзе по-своему было, в обоеми пределе из большой надеждой, дальше со страхом и мужицкой злостью. Как бы правильно объяснить, и так, и так не эдак. Денег у меня было много в совке, но вот чего искренне хотелось, того не купишь. Потом выбор появился, а на желаемое рублей не хватало. Сейчас и выбор есть, и деньги, а вот желания нет. В любой отрезок времени было и добро, и зло, и место для подвига. «Стахановец ты или в малиновом пиджаке? Кооператор или бизнесмен, госслужащий или вольнонаемный?» Водитель выматерился из-за опасного маневра легковушки, а затем передал по рации об опасном водителе и уперся усталыми глазами в холодный асфальт. Ходок повернулся в окно, разглядывая величественные горы под снежными шапками, а сам принялся размышлять – Благо, атмосфера монотонной дороги располагала. Как-то лихо его развернула судьба. Сначала Барт Симпсон, торговец иллюзиями, разорвал его реальность в клочья. Жизнь следом разогналась до космических скоростей. Болезненный разрыв с работой, городом и квартирой. Переезд в сонную деревню, где мухи на лету спят. Жажда новых впечатлений и новый дом. Его новое умение, как суперсила из комиксов, а следом иной расклад сил и враги. Владу трудно было разобрать свои эмоции и принять изменения. Маленький мир программиста из Москвы, равно как и дайвера из медвежьего угла, разбились об чужие амбиции, желания, волю. А ведь он только обрадовался своему новому статусу. Месяц назад мечтал о новой видеокарте, на прошлой неделе об зефире и книгах, сейчас простой телефон с функцией SMS. Что будет дальше? Накопить сотни тысяч и купить остров. А зачем? Зачем ему что-то из этого мира, если он может и хочет получить сотни вкусов других реальностей? Горную воду из источника и горячий лаваш, рыбу из океана, и баранину на гриле. Таптать дюны с бедуинами, а может, намокнуть в тропическом лесу. А то женоть на королевском Перу или делить запечённого поросёнка с робином из Шервуда. Пить утончённый шербет, а позже дренной ром с пиратами. Достаточно найти нужную книгу, то есть его желания сократились до тёплого угла и доступа к мирам Вот она, свобода истинная. Свобода даже от рамок реального мира, не навязанная рекламой, что яркими пятнами взирают на тебя, как на неудачника, постепенно формируя твою зависимость. Возьми, купи, будь, соответствуй, а через миг другая. Только сегодня не упусти, не будь лохом. И вот, у тебя появилась защита и иммунитет от придуманных ценностей. Казалось бы, радуйся, занимайся тем, что тебе поистине нравится. Только все вокруг тут же ломают раковину твоего нового маленького мирка, чтобы достать тебя, как чёрную жемчужину для коллекции, не считаясь с твоими желаниями. Влад глубоко выдохнул в серое небо. Слева самолёты заходили на посадку в аэропорт Владикавказа, моргая проблесковыми огнями, напоминая своими движениями, что как бы далеко ты ни улетел, как бы высоко ты ни поднялся, земное притяжение возвращает тебя на твердь. В тепле дайвер сам лел. Смотри, грозный, разбудил громкий оклик дальнобойщика. Влад вскинул глаза, направив взор на дорогу. Пока Сергей не указал на миллионы огней большого города, столицы чеченской республики. Заезжать будем с Надеждой, спросил ходок. Куда там? Любое отклонение от маршрута увидит диспетчер, горестно посетовал водитель. Вот жизнь, а? Машина моя, а поехать куда хочу нельзя. Сейчас Хасавюрт будет. Я в саму Махачкалу не буду поворачивать. Уйду на юг, на Ватан. «Но с этого поворота любой тебя заберёт, только руку подними!» «Решай сам, где тебе начать знакомство с Дагестаном», – предупредил Сергей. Книгоходец кивнул головой в знак согласия, оттягивая миг расставания. Ещё через час после кольцевой развязки фура остановилась напротив супермаркета Киргу. «Прощай, Влад, не попади в плохую историю», – давал наставление водитель. перевалившись на пассажирское сиденье. "Доброй дороги, Сергей. Береги себя и с наступающим Новым годом". Махнул на прощание парень и побрёл в сторону пешеходного перехода. Шум торгового центра пугал. Казалось, не прошло и двух месяцев с момента добровольной изоляции, а многочисленные голоса, звуки И громкий смех напрягали и нервировали дайвера, будто он совсем один в лесу, а вокруг дикие хищники. Он шёл по залитому светом залу ТРЦ с начисто вымытыми кафельными полами и оглядывал своё отражение в бесконечно длинных стеклянных витринах. От многочисленных сейл, скидки и распродажа болели глаза. А вокруг носились люди. одержимые подарками, покупками и желаниями. Ноги сами привели его в забитый людьми как банка с огурцами салон сотовой связи. Что-то конкретное ищете себе или в подарок? оценивающе оглядев дайвера, спросила девушка-консультант. Не давая возможности объясниться, тут же завалила ненужной информацией об акциях и скидках, выполняя заложенный крупной корпорацией скрипт. «Бабушке хочу телефон кнопочный купить, в идеале с подарочной картой». Глядя в разочарованные глаза девушки, парень улыбнулся. «Барышня, только паспорта нет с собой, а уже уезжать нужно. Давайте с вас навязанные услуги и сим-карта, а с меня чаевые». «Спасибо, но я могу продать только телефон. Кнопки и большие нужны для слабовидящих. Нет, хорошего качества, с большим аккумулятором, ответил книгоходец. Проходите к кассе, я всё принесу. Через пару минут Влад стал обладателем нового телефона известной финской компании, сердечно поблагодарив, пошёл на выход. Через минуту его догнала консультант. Вот, тут симка по акции. Могу продать за 500 руб., она с балансом в 100 руб. Но сами понимаете, девушка многозначительно вскинула бровями. Вы меня выручили. Возьмите, тут бездачи. Сунув в руки девушки тысячную купюру, Дайвер поспешил на третий этаж в зону фуд-корта. Заказав себе куриный кебаб, салат и кофе, принялся терпеливо ждать исполнения заказа. Наконец-то цифры на большом экране сменились на нужный номер, и Влад поспешил за едой. Разочарование. Иначе озвучить своё состояние дайвер не мог. От невкусно приготовленной пищи и кофе, без души из кофемашины. Вместо вкуса и удовольствия дежурные от пищи улыбка менеджера. Чистые столы и отточенный сервис в виде салфеток и пакетика с острым соусом. Всё вымерено и посчитано. Качество уровня приемлемо вложено в цену. Он с сожалением вспомнил пирожки и крепкий чай из придорожного кафе. В спокойной обстановки, вставил сим-карту и подготовил телефон к первому включению. Базовой настройки, приветствующее нового абонента смс от оператора. Написав сообщение для брата девушки из Пятигорска, Влад почувствовал моральное удовлетворение. Выкинув одноразовую посуду в контейнер, парень поспешил покинуть фуд-корт. Уже на втором этаже нос почувствовал запах свежей типографии, а глаза жадно искали книжный магазин. Спустя пару минут дайвер вёл пальцем по разноцветным обложкам, выбирая билет в новый мир. Широкий выбор наполнял дайвера ожиданиями и неожиданной алчностью. Наконец, сделав выбор, оплатил остатками наличных три книги, с хорошим настроением покинул ТРЦ. Уже на выходе парень дёрнулся, вспомнив, что рублей более не осталось, а обменный пункт может отказать в обмене валюты без паспорта. Но то, что он увидел дальше, повергло его в шок. На стоянке была припаркована старенькая сильно гружённая Toyota, а возле неё медленно хромал дядя Гриша. Влад тут же спрятался за колонну и принялся наблюдать. От живого и подвижного старика осталась лишь тень. Постоянно хватаясь за левый бок рукой и ежесекундно морщась от боли, Григорий выглядел очень плохо и весьма расстроенным. Ходок вдруг осознал важное. Гнев от того, что его бросили у кафе, быстро улетучился, а его заменила жалость. Тяжело выдохнув, он направился прямо к машине. Григорий вздрогнул, увидев дайвера, но тут же поморщился от боли. Разглядывая молчавшего Влада, Григорий произнёс: "Давай в машине поговорим". Старенькая иномарка вырулила со стоянки, направляясь в сторону Махачкалы. Старик долго собирался с мыслями, а потом его прорвало. "Я не люблю извиняться и оправдываться, скажу как есть". У кафешки на трассе я тебя не бросил. Неприятная встреча спутала все планы. А ребро, кажись, сломали, суки. Второе, за то, что всплыл, каюсь. Просто дядя Гриша тяжело задышал, пытаясь подобрать слова. Трудно тебе объяснить из-за твоего неведения ситуации, а тут всё в кучу собралось нашим вершкам. крепко досталось грёбаных хассан со своими ценниками услуга за услугу жадный до золота старик его родня что смотрит на нас с тервятниками одеваться некуда понимаешь стукнув кулаком по панели тут же сморщился от боли в боку которую вызвало резкое движение большое количество золота начинает будоражить всё это проклятое болото яские парни вновь закружат возле базы. Не успели обжиться на новом месте, а можно осворачивать лагерь. Опять же, место в Абхазии не найдут никак. Домов брошенных сотни после войны, а у каждого есть хозяин. Иногда на целую улицу один. Обратно на Урал? Ха, с чего всё начиналось? Но тогда были 2000-ные. Воров в городе было больше, чем продажных чинуш. Думаешь, легко организовать размещение нескольких десятков людей, обеспечивать их потребности в еде, сне, безопасности, учитывать мелочи и предвосхищать запросы? Нивелировать сложности характера и претензии, а сбыть трофеи на Авито же не выложишь проши, кольья или просто слитки в таких количествах? Вот и приходится шарахаться по сомнительным личностям, а там каждый второй норовит тебя съесть. Телефон с левой симкой стоит как хороший смартфон, а только один номер засветился. Тут же меняем всю сеть. К тому же, человеческий фактор. Простая СМС. Мама, со мной всё в порядке, я в отпуске. Хотя всем по 100 раз объяснили: "Ну хочешь позвонить, скажи, организуем и звонки". И СМС. Если не успели вовремя почистить следы, считай, погорели. Через день-два наблюдатель от двояк, а активных действий нет. Просто сбор информации о численности, фотографии для телеметрии, слежка. Половина наших заняты в организации новых баз, при том, что людей новых не появилось. Просто на будущее, пути отхода, возможные места». А как незаметно перевести 25 человек? Знаешь? И опять же, стукачи и просто недовольные покупатели. Прости, Влад. В больницу поедем? Долго раздумывая, спросил Дайвер. А, шутишь? Только частные врачи, коновалы и ветеринары. Горестно произнёс дядя Гриша. Дальше больше. Для тебя килограмм золота это огромные деньги. Две тысячи двести за грамм, если в розницу. Опт уже не больше двух. Крупный опт – до полутора. А если хочешь, чтобы не задавали вопросы и наличку, то половину. Килограмм золота – это семьсот тысяч чистыми, а не два миллиона двести. Телефон с сим-картой для тебя стоит шестнадцать тысяч чистый. Без истории и с открытым МАК-адресом. Умножь на двадцать четыре человека – В коробках электрочайники, кофеварки, алкоголь и травка. Оружие для охраны. Ноутбуки для ребят. А ещё посылка от Хасана своему брату. Каждая сделка проверка на прочность. Прогнусь или нет, выбьют свой процент сверху или навяжут услугу. Все добрые и ласковые слова не стоят и крошки хлеба. Наш с тобой ужин и подготовка к Скарба оплачена трижды. Не верю ни одному их слову. Девка та, что невеста, это залог. Дочка Хасана ответный залог. Вот такой бизнес в этом мире книга ходится. Посылку сейчас доставим. Нет, сначала машину разгрузить нужно, потом всё от Жучково почистить. Опять напихали во всё подряд эти твари. Старый я уже для всего этого, признался Григорий. А боюсь не успеть. молодых научить прятаться и на переговорах не робеть боюсь, что вы можете рабами стать или дар потерять знаешь, каково это видеть вас всех довольными, а самому тосковать по погружениям мир и так был тусклым после переходов, а тут вообще потерял смысл остался лишь пистолет нагородной в моей любимой книге мага лишили дара, но не полностью Оставили ему возможность зажигать от руки небольшой костёр и сформировать в ладони водяной шарик, как насмешка. А я так любил. Ах. Их встречал глухой бетонный забор старого полуразвалившегося складского помещения. Ржавые ворота, сваренные из арматуры, Ещё хранились следы синей краски, а в центре алела ржавыми лучами пятиконечная звезда из шести. Венчал всё это великолепие, достойной кисти руинистов, огромный амбарный замок на толстой цепи. Григорий с трудом открыл дверь и лишь с третьей попытки выбрался наружу. Удерживая правой рукой растревоженный бок, подошёл к двери, нажав на еле приметную кнопку звонка. что спряталась под козырьком из пластиковой бутылки. Старик принялся терпеливо ждать. Кто с тобой? раздался оклик из темноты. Уже не гость, ещё не брат, отозвался Григорий. Минуту спустя протяжённо скрипнула калитка справа от ворот, и показалась фигура мужика с ружьём наперевес. Михалыч, ты на войну собрался или шалит кто? Увидев оружие, спросил дядя Гриша: "Шалят, как без этого?" Отозвался мужик: "Да поети прямо, машинку почистим, булоши к выловим. Там есть что чужое: запаска и газовый баллон. Остальное наше", прокомментировал водитель потрёпанной иномарки. "Добро. Парень, оружие на базе запрещено. Или тут оставь, или в норку прячь". равно как и телефоны, смартфоны, планшеты. Заметил неловкие движения Влада, объяснил правила нахождения на базе. А у кого норка? переспросил дайвер. А, у белки начал было сторж, как его перебил Григорий. Остань, отдай оружие Михалычеву. Как только подготовишь себе тайник, перенесёшь. Не переживай, всё в целости будет. Или Слочие форс мажора компенсируем. Влад поминжевался, с трудом успокоил расшалившуюся паранойю, но решил, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Выложил пистолет и телефон в требовательные руки охранника. А, сука, система Лебедева. Ну прямо на любимую мозоль наступил. Дядь Гриша, это что ли усапок отбили? спросил Михалыч. Э, позже поболтаем, друг. «Ты мне Айболита пригласи, а?» В американских фильмах такую базу окрестили бы лагерем повстанцев или пунктом сопротивления. Длинный ангар, поделенный на жилые помещения, склады и гараж гипсокартонными стенами. Сами стены не были окрашены. Лишь местами разрисованные граффити и маркерами в любимом стиле а-ля подъездный вандализм «Ин Руссо». Разношерстная компания разных возрастов и степеней потрепанности занималась убийством времени. В комнате слева рубились в приставку четверо парней. Следующий за столом компания выпивала горячительные напитки. Местами сквозняк доносил запах канабиса. Большинство же сидели на стульях и диванах, листали книги и перебрасывались короткими фразами. А где-то вдалеке мучил гитарные струны дворовыми аккордами музыкант-самоучка. Как вообще в общагу любимого машиностроительного института попал? Ха, усмехнулся Влад. Запаха пригоревшей еды осталось добавить и тараканов, ха, размером с тапок. О, -о, -о новенький, хоть суди! Весело пригласил пьяный голос. Костя, успокойся. Сначала Пость к Тёмучу сходит, прописку получит, обрубил дальнейшие разговоры Григорий. А «Э, да я что, против что ли? Пость сходит, Ха, стушевался парень. Тёмуч это, начал было Влад. Наш старший, тут он царь и бог, первая инстанция. Ты Библию от сапог читал? Вот сейчас получишь расшифровку ведьиватых выражений и прич Заодно услышишь другую правду. А Тёмыч есть наше полковое знамя и тотем. Длинный коридор закончился крепкой железной дверью. Справа и слева от неё висели две камеры видеонаблюдения и, судя по красным огонькам, исправно работали. Постучав в дверь, Григорий отстранился, чтобы попасть под объективы. Через короткое ожидание сухо щёлкнул электромеханический замок. Потянув дверь на себя, дядя Гриша жестом пригласил дайвера зайти. Доброе утро, господа, поприветствовал входящих сухопары старичок с залысинами на седой голове. Круглые очки создавали потешный вид, особенно в паре с жиденькой бородкой. Э, заждался я вас. Беспокоиться уж начал. «На трассе меня прессанули чёрные!» Начал неумело оправдываться Григорий, но был остановлен жестом. «Уже в курсе, дядя Гриша. Даже выяснил, кто. А сам знаешь, ответка у нас быстрая. Ну-с, начнём знакомиться». Встав из-за стола, Лысый поспешно приблизился, а позже протянул худощавую руку. «Артём Артёмович, для друзей Тёмыч». для врагов гроссмейстер или шахматист. В настоящее время руковожу нашей скромной компанией. По всем вопросам, что не сможет решить уважаемый дядя Гриша, э, смело подходим ко мне. Влад дайвер пожал предложенную руку. Э, Игриш, иди, доктора, дождись, позже поговорим, чайку попьём. Э, -э... И я с о чём подумать. Выпроводил водителя хозяин кабинета. Что угодно, завтрак, чай, кофе, крепкого чего. Благодарю, не так давно перекусил, а от чая не откажусь. Присаживаясь за стол, произнёс ходок: э, пока готовится чай, немного поговорим. Дядя Гриша очень ответственный человек с непростой судьбой. Его самоотверженность и фанатизм, с которыми он решает наши проблемы, вселяет веру в людей. Но между тем весьма не сдержанн в словах и поступках. Ваша ссора по дороге из Пятигорска тому лишнее подтверждение. Шахматист принялся выставлять стаканы и заварочник на стол. Чуть позже появились печеньки, которые вызвали улыбку у Влада. Он не любит объяснять. Для него одного понятны и прописные истины, а очень даже зря. Но и груз ответственности на нём велик. Благо, хоть ему рёбра пощепали, хоть отлежится. А то знаю я его. опять будет рваться за периметр. Я в курсе о вашем нелёгком путешествии, ночёвку у Хасана, где ты был после кафе. Понятно. Да и недоверия к тебе нет. Потому за хорошим турецким чаем мы с тобой побеседуем. Зелёный, чёрный. Что себе будете наливать, то и я с удовольствием попью. ответил книгоходец. Э, добро. Начнём с самого начала. Наверное, с самого явления. Книгоходцы появились очень давно. По архивным данным первые случаи описаны и датированы аж в начале 15 века. В основном это были писцы при князьях и монастырях. Их участь печальна. Большинство закончили свою жизнь на дыбе, в виселицах или в застенках. Только вот тебе любопытный факт. Э, был такой Дмитрий Фалевский, изгнанный из Афин политический деятель. Так вот, его идеи и большие финансовые влияния позволили построить известную Александрийскую библиотеку. Благодаря агрессивной политике они сумели за короткий срок собрать огромное количество книг. Тут цифры расходятся, от сорока 40 до четырехсот тысяч рукописей. Но вернемся в Россию и к преследованиям книгоходцев. Их ловили особые порученцы, статские советники, охранка. И в царской России жандармерия их искала, но уже не так бездумно уничтожала. а пристраивало к делу. Советская власть тоже приуспела в освоении редких умений. А вот в 90-е, когда всем вдруг стало на всё наплевать, а многие структуры и вовсе развалились, хотаки смогли вырваться из закрытых психиатрических лечебниц на свободу. Вот тогда-то наше сообщество очень быстро набрало обороты. Наш первый ходок, что смог сориентироваться в непростое время через взятки и подкупы, нашёл многих. Только больше половины из них была уже в частных руках или выгоревших. А по факту рабы и сломленные люди. Вот тогда у первого появилась мысль искать не только ходоков, но и этот отработанный материал. по этой счастливой случайности, например, Ха. дядя Гриша не пустил себе пулю в лоб, а помогает взволаять из рабства и заточения одарённых. Михалыч не спился. Да и я что ж тут тоить, живой и здоровый, одержимый идеей всех спасти. Ты чай-то пей, стынет. Укоризненно посмотрев на Влада, Артём Артёмович стал и сам хлебать из стакана и закусывать печеньками. Что такое выгорание? А, правильный вопрос. Отставив стакан в сторону, Тёмуч снял очки и потёр глаза у переносицы. Попробую тебе дать общую сводную, основанную на сборе и анализе полученной информации, простым языком. погружаясь по доброй воле в любимые произведения ты будто выбежал в погожий денёк на пробежку бежишь наслаждаешься процессом встречаешь девушек и приятные эмоции есть книги в которых ты можешь промокнуть под дождём и заболеть а выгорание это когда тебя гонят каждый день на марафон не обращая внимания на погоду твоё желание и состояние организма. Со временем воспаление лёгких и порванные связки сводят на нет твой дар. А необходимые для погружения гормоны перестают выделяться. Привыкший к дофамину книгоходец впадает в депрессию, а следом приходят суицидальные мысли. Так выгорание не зависит от частоты погружений, решил уточнить интересующий вопрос. И да, и нет. Скорее от эмоций, которые ты испытываешь. Если они положительные, то однозначно нет. А бывают отрицательные, даже не представляешь, насколько. Зачитанный до дыр любимый роман вдруг открывается с очень неприятной стороны. Будто само произведение пытается исторгнуть тебя, сопротивляется. И вместо улыбки и приятного трофея ты выносишь из-за пелены чувства горечи и травмы. Травмы? Да, если по логике сюжета летят пули или стрелы, то одна из них может прилететь в тебя со всеми вытекающими. Но они же нереальные, скрикнул Влад. А трофеи какая разница, в руках ты их выносишь или в своём теле? У нас есть ходок, Володя, малярия и тропическая лихорадка, укус змеи, ранение стрелой туземцев, откушенный палец. И ведь и нравится ему. деключенческие саги типа Индианы Джонса и Лары Крофт. Подтожил шахматист, в ответ Влад лишь молчаливо взял кружку и принялся пить уже остывший чай. Так. Тебе нужно приготовить три вещи. Список литературы или жанры. Вторая. Запишь Грише об аллергии, о продуктах питания и медикаменты, наличие прививок. Третья приготовить норку и путь к ней. Перешёл к делу Артём Артёмович. Аллергии нет. Э, гляну на вашу библиотеку. А что за норка? Каждый ходок должен иметь спрятанный тревожный чемоданчик в любимой книге. Состав классический: аптечка, оружие и РП. Запас денег в трёх валютах. Немного золота. телефона. Это и личный кабинет в между мирия. Важно научиться погружаться в него с фразы триггера. Кто-то делает татуировку на руке, с цитатой из книги или одному ему понятный знак. Зачем? спросил Влад, не успев обдумать. Если тебя захватят или попадёшь в непонятную ситуацию, Всегда сможешь иметь определённый минимум для жизни. Вот это убежище, схрон, или зоначка, и называют норкой. Как подготовишь такое место, заберёшь пистолет системы Лебедева у Михалыча. Хотя остальные ребята предпочитают пистолеты-пулемёты, Glock, Uzi, Ingram или что-то более экзотическое. А теперь иди. Знакомимся с коллективом. Мне ещё с отчётами ознакомиться нужно. Я не увидел среди коллектива женщин, хотя знаю одного дайвера-девушку. Почему? Уже на выходе спросил Влад. Э, у них своя группа. Мы мало пересекаемся, и поверь, на то есть веские причины, ответил Тёмоч, погружаясь в бумаги на столе. Сука щёлкнул электромеханический замок, отрезая гроссмейстера от общего зала. Пришло время познакомиться с оддешними обитателями.